Глава двадцать третья. Аделаида. Слышу за собой, что кто-то приближается, поскрипывая снегом. «Сереж, я же попросила тебя в машине побыть. Мне нужна еще минутка. Сначала говорю, только потом оборачиваюсь. Моментально выпадаю в осадок, слова застревают в горле, его словно сдавило невиданной силой. Никита, Что ты тут делаешь?» «Неожиданно. Он удивлен даже больше меня». Глаза в растерянности мечутся от меня к памятнику у меня за спиной. А мои судорожно бегают с него на машину, в которой сидит Сережа. «Наверное, я здесь по той же самой причине, что и ты. Позволишь?» Указывает он на цветы в руках. Я киваю, и тогда Никита склоняется на могилы моей сестры, чтобы возложить на нее цветы. Сережа, так ты здесь не одна?» Убрав руки в карман и куртки, оглядывается он как раз на машину. За те полгода, что мы не встречались, он ничуть не изменился – разве что шрам на лбу и рассечение на брови стали менее заметны только вот я успела измениться за это время кардинально ни одна и кто же на этот сережа ревностно произносит он смотрит на машину из за плеча в этот момент сережа как раз выходит из нее будто неладное почуял это тебе никак не должно касаться намереваюсь обойти его но он с силой хватает меня за руку ты так в этом уверена цедит он я полгода ищу с тобой встреч Ты гасишься полгода от меня. Да я уже не знал, что, блин, делать, чтобы ты пошла со мной на контакт. Что происходит, Адуш? Ты и отца своего подговорила, чтобы тот тоже не общался со мной. А душа. Он всегда меня называл своей душой с приставкой «А». А я была в восторге от этого. Я была в восторге от всего, что Никита говорил и делал. Нет, папа здесь ни при чем. Просто он видит, что я не настроена на наше дальнейшее общение. Общение? Да теперь так называется? Скривив губу, он хмыкает. Вижу, как слова ранят его, но ничего поделать с этим не могу. Если дам слабину, то все придется начинать заново. — Ну, прости, прости меня. Сколько мне еще предстоит вымаливать у тебя прощения? Сколько, Аделаида? — Нисколько. Не нужно этого делать. Сухо отвечаю боковым зрением, наблюдая за надвигающимся в нашу сторону Сережей. — Никит, это же не ты прислал мне цветы. — Какие к черту цветы? Я не знаю твоего адрес, если вдруг забыла. «Это же номер телефона твоего, не знаю. Ты вычеркнул меня отовсюду». Никита вытягивает руку в мою сторону, шаг делает навстречу, а я шарахаюсь от него на шаг назад. Сколько бы он ни приближался ко мне, я всегда буду отдаляться ровно настолько же. Это уязвляет его, причиняет страдания. Вот поэтому нам и нельзя быть вместе. Мы будем вечно жить в мучениях, только каждый из нас будет мучиться по разным причинам. Скажи, если бы не та авария, это все было бы по-другому? Мы бы сейчас были вместе... Мне даже думать не приходится. Да, Никита, если бы ты прислушался ко мне, если бы ты не сел за руль выпившим, то все были бы живы. Мне бы не пришлось бегать от тебя. С слезами на глазах проговариваю, выдергиваю руку и пускаюсь бежать от него. Как уже проделывала это раньше. Думаешь, мне так просто? Я же люблю тебя, я жить без тебя нормально не могу, я существую. Кричит он вслед, задыхается от собственного крика. А мне больно это слышать. Душу на части рвет, наверное, поэтому я избежала от него, чтобы не рассыпаться всякий раз на куски и не собирать себя по частям, когда он уходит. Ну что мне сделать, чтобы ты простила меня? Самому убиться, что ли? Только тогда ты сможешь меня простить. Вижу, что Сережа совсем близко к нам. Торможу резко, чтобы не врезаться. Неприязненный взгляд его направлен четко на Никиту. Он уже мысленно расправляется с ним. Какого хрена этому хрену нужно? Серёжа враждебно настроен, мне приходится буквально перегораживать с собой дорогу, чтобы он не рванул к Никите. Вы что, сговорились прийти сюда в одно и то же время? Нет, клянусь, это вышло случайно. Я не знала, что он тоже будет здесь. Поехали, Серёж, скоро уже самолет. Запыхавшись, тяну его за руку в сторону машины. А он с места не двигается, с Никитой переглядывается, пока тот медленно направляется в нашу сторону. Нельзя, я не могу допустить мордобоя. А чего еще стоит ждать, если я позволю им обменяться хотя бы парочкой слов? Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Прости, чувак, а ты кем ей приходишься?» С агрессией спрашивает Никита, становясь напротив Сережи. Я предусмотрительно беру второго за руку на всякий случай. Чувствую, как он напряженный, с силой мысли пытаюсь успокоить его. «Я вроде бы тебя видел. Ты ж хоккеист, если не ошибаюсь». «Не ошибаешься, хоккеист. Мы с Адель встречаемся, если тебя именно это так сильно заботит». «О мой бог! Если бы я услышала эти слова при других обстоятельствах, то тотчас служится и стекла бы к ногам Сережи, задушила бы его своими объятиями, а так момент упущен, такой чудесный момент потерян». «Встречаетесь?» Из Никиты вырывается нервный смешок. Он переводит презрительный взгляд на меня. «Сжечь жесть им готов, потому что именно этого я и заслуживаю». «Он, значит, твой парень. А я тогда кто? А душ? Кто я для тебя? Пустое место?» «Никит, не нужно сейчас!» — скреплю я, как заржавевшие петли старой калитки, носом уткнувшись в плечо Сережи. «Мне больно!» «Ты станешь пустым местом, если сейчас же не пойдешь отсюда той дорогой, что пришел!» Сквозь зубы Сережа проговаривает, а мне стыдно. «Стыдно перед ними двумя!» «Я готова сквозь землю провалиться, лишь бы вернуть время вспять и приехать сюда часом раньше!» «Так он не знает?» — задается вопросом никита расплывшись в дьявольской улыбке. Мотает головой в неверии. «Сережа, поехали!» Резко тяну его за собой, а он стеной стал, не двигается совершенно. «Чего это я не знаю?» Его взгляд мечется с меня на Никиту. «Чего, блядь, я не знаю?» «Не знаешь, значит?» Усмехается Никита, яростно пиная сугроб, смешанный с грязью возле себя. «Так вот пускай она тебе сама и расскажет». Пихнув плечом Сережу, Никита обходит нас. Сережа отслеживает каждый шаг Никиты, пристально наблюдает за ним, сжав челюсть до предела, пока тот не скрывается в салоне своей машины.